Глава третья. Из кухни за открытой барной стойкой ароматы кофе доносились в гостиную, окаймленную длинной верандой. Из-за мартовской серости в лофте на первом этаже было темновато. Его едва освещали три свечи, потрескивавшие тут и там, и камин. Картины Фазино на стене с одной стороны и огромный потертый американский флаг с другой делили между собой пространство, не занятое книжными полками. Людивина смотрела с дивана то на камин, то на сад за стеклом. Ее вьющиеся белокурые волосы были забраны в хвостик. Зимой она не сумела устроить все так, как хотелось, но планировала наверстать упущенное в ближайшие недели, как только отступят холода. Она положила голову Марку на грудь. Там, под футболкой, находились шрамы от двух пуль, едва не убивших его несколько месяцев назад. Два круглых шрама, которые она любила обводить кончиками пальцев. Такие живые, полные смысла. Марк спасся чудом, без последствий. Словно ничего и не было. — Что там у тебя? — спросил он. — О чем ты? Что у тебя за дело на этой неделе? Я чувствую, что ты где-то не здесь. Думаешь о своем. Что-то серьезное? Все, чем мы занимаемся в ПО, серьезно. Ты прекрасно понимаешь, о чем я. Марк действительно понимал. Он работал в контрразведке и часто расследовал деликатные дела как агент под прикрытием. Марк... Лучшее, что случилось с Людивиной пять месяцев назад, осенью. Достойный человек. Он тормошил ее, если нужно, заставлял открываться. Он хотел, чтобы они всем делились друг с другом, ничего не скрывали. Когда следователей двое вели риск, что каждый будет держать худшее при себе, лелеять свою темную сторону в одиночку, Та разрастется до немыслимых размеров и разделит их. Вот Марк и бдил, и был прав. В драмах, с которыми они ежедневно сталкивались, существовала своя иерархия. Даже смерть могла по-разному влиять на них. Убийство психотическое. Извращенец. Наконец, нехотя уронила она. Личность установили? Да, но он нас опередил, повесился. Она почувствовала, как Марк тихонько кивнул. Главное сказано. Тебе полегчало? Люди Людивина помедлила. Даже смерть убийцы не снимала тяжесть с души. Никогда так она считала. И очень плохо, что не будет суда, хотя Альберт Кенна и так не судили бы. Старая добрая статья Уголовного кодекса 122.1 По ней лица, страдающие психическими расстройствами на момент совершения преступления, ответственности не подлежат. Невыносимо для семей жертв, бесит следователей. Она не чувствовала ни удовлетворения от мысли, что все кончено и убийца обезврежен, ни печали от страшной развязки. Внезапно люди вины и без некоторой вины осознала, что ее беспокоит нечто куда более личное, проблема в ней самой, в том, что с ней было у Дакена. «Я потеряла уверенность при задержании», — призналась она. Разговоры с Марком всегда освобождали ее. Это бывало болезненно, но его слова, его внимание или просто взгляд успокаивали, От них становилось легче. Технически или эмоционально. Я нервничала. Чувствовала, что подведу и себя, и команду. Но все закончилось хорошо. Такое случается, особенно после того, через что мы прошли зимой. Это твоя первая операция в поле? Нет, были еще. Добрось, да Ты была на подхвате при мелких арестах. Я каждую неделю узнаю о тебе всю подноготную, так что все понимаю, даже если ничего не говорю. Я знал, что встречаться с контрразведчиком — так себе идея. Не увиливай, я серьезно. Марк сел на диване прямо, Люди вино тоже, и они посмотрели друг на друга. Пламя очага освещало правую часть его лица зыбким оранжевым сиянием, Левая оставалась в глубокой тени, и глаз был почти невидим. С этой легкой небритостью Марк ей казался красивым. Дикая, необъяснимая красота и сексуальная. Он взял ее руку в теплой ладони. Будь к себе помягче, сказал он тихо, но властно. Вспомни все, что пережила за последние годы, все, что ты мне рассказала, о людевине бесчувственной, закованной в броню, которая защищала тебя даже от жизни, о людивине одинокой, о людивине боевой машине, жаждущей стать неуязвимой. Знаешь, в чем твоя настоящая проблема? Ты не позволяешь себе быть обычным человеком, хрупким, со своими взлетами и падениями, своими недостатками. Ты ищешь совершенства не хотелось отместить эти рассуждения. Ей не нравилось, что Марк напоминает о ее слабостях. Настолько это банально, что бесит. Однако она сдержалась и молча слушала. Разговор о своих недостатках ей не нравился. Она хотела бы выглядеть лучше, особенно в его глазах, производить впечатление женщины на уровне, девушки идеальной. Но вот ты снова начинаешь. Марк прав по всем статьям. Он как будто прочел ее мысли и добавил. Мне не нужен гениальный робот. Я ищу живую женщину со всеми достоинствами и слабостями. Любовь держится только за наши неровности, просачивается через трещины, а на гладкой душе ничто не задерживается. Глаза Марка лукаво сверкнули. «Мне нравится идея видеть рождение каждой твоей морщинки», — сказал он. «И поверхностной, и глубокой». «Они тебя раздражают», — возразила Людивина. Они прыснули со смеху и тут же снова стали серьезными. Она состроила рожицу и поцеловала его. «Марк прав». Нужно научиться терпеть свои трещины, любить их, а не пытаться скрыть любой ценой или затолкать на дно души. Старая песня. Больше всего ее волновало не то, что их сочтут уродством. Плохо, что она оказалась не на высоте перед друзьями и коллегами во время последней операции. Как же трудно найти баланс между непробиваемым, но таким надежным бесчувствием, и болотом эмоций. Она должна оставить сомнение. Людивина любила четкость во всем. Поднявшись на третий этаж старой казармы, где размещался ПО, Людивина сразу поняла, что это происходит. Стены, восстановленные прошлой зимой после теракта, показались ей совсем другими, а каждый встретившийся в коридоре сотрудник Отводил взгляд. Небывалый случай. Синьон и Гильем, самые близкие люди, с которыми она делила кабинет, обычно такие охотливые, уткнулись в экраны компьютеров. «Парни, что такое? Я в чем-то провинилась». Синьон поднял голову и указал пальцем на потолок. «Жан хочет тебя видеть». «Полковник?» «Зачем?» Сказал, пусть зайдет, как появится. Немного волнуясь, Людевина бросила куртку на стул и уже через минуту оказалась в кабинете шефа, который, ну хотя бы он, встретил ее вежливой улыбкой, которая не вязалась с властной манерой держаться и сухощавой долговязой фигурой. «А, ванкер, садитесь!» «Что-то случилось, полковник?» «Сегодня печальный день. Я догадалась, в чем дело». «Вы нас покидаете, лейтенант. Расстаетесь с парижским отделом расследований. Будете служить в понтуазе». «Мне назначили ознакомительную встречу в следующем месяце». «Значит, окончательный перевод летом». «Все случилось быстрее, чем мы предполагали». «Департамент поведенческих наук открывает перед вами двери прямо сейчас». Нет времени на торжественные проводы. Вечеринку придется отложить. Видимо, им срочно требуется подкрепление. Генерал сам позвонил мне, чтобы ускорить процедуру. Они на вас рассчитывают. Вы должны быть там завтра утром. Соберите самое необходимое. За остальным вернетесь позже. Ошарашенная люди Молча пыталась переварить новость. Жан покачал головой и добавил, смягчив тон. «Нам будет вас не хватать, Ванкер. Было честью работать с вами в этом хаосе». За минуту судьба пустила под нож воспоминания, дела, эмоции, пережитые в этих стенах. Людивина сама инициировала процесс, но не была готова к тому, что все случится так внезапно. В коридоре раздались шаги коллег. Она знала, что будет дальше. Взгляды, объятия, улыбки. Вряд ли получится уйти, не пролив слез.